Глава восьмая. Михалыч. Девушка долго смотрела на меня сквозь огонь, а потом сказала: "А ты не простачок, которым хочешь казаться. Другие на твоём месте были бы рады моему обществу, а ты нос воротишь". "Ничего я не ворочу, а проявляю разумную предосторожность. Вот придёшь ты в ближайшую деревню, а там из-за тебя сразу начнётся сvara, а я не хочу быть мальчиком для битья". Поверь, тут хватает и бандитов, и разных ублюдков. Сюда ведь попадают все, кто в жизни кого-то убил. Честненьких тут априори нет. Поэтому давай смотреть правде в глаза. Ты пойдёшь своей дорогой, а я пойду своей. Возможно, мы и пересечёмся ещё, но я не тот, кто тебе нужен, ответил я. А ты, значит, знаешь, кто мне нужен и решаешь за меня? Нет, но я решаю за себя, и поверь, Нам будет проще поразнь. Ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Если тебе есть что предложить для торговли, то предлагай. А если нет, то иди-ка ты дальше, ответил я, начиная заводиться, и всё потому, что сказать хотелось совершенно обратное. Хорошо. Что ты можешь предложить за свиток базовых знаний? спросила девушка, сменив тему разговора. Одну порцию мяса. Оно, кстати, очень вкусное. Но уверен, что у тебя есть ещё что предложить. Ведь это не всё, что у тебя есть в инвентаре. Можешь не бояться. Если меня что-то заинтересует, то мне есть что предложить взамен, ответил я, продолжая есть при ней. Давай вначале мясо и бесплатный совет, как обещал. Она с этой желудок проще торговаться, сказала она, вынимая означенный свиток и протягивая мне. Убираю свиток и отрезаю ей 1/3 от большого куска мяса, передавая его ей она тут же вгрызается в него и начинает есть, как будто не ела несколько дней. Хотя, возможно, так оно и было. Не всем, как мне, выпала локация с гоблином. По поводу совета. Если идти по этой дороге дальше, то к ночи попадешь в деревню. Там обратись к старости, и он многое тебе объяснит. А может, и поможет советам. Но тут как повезет. На ночь тут лучше не останавливаться в лесу. Диких зверей достаточно, которые нападают на игроков. Но тебе хватит и волков, которых тут пруд пруди, рассказал я. А если я не хочу сразу идти в деревню, можешь попробовать ночевать в лесу. Но тут в любом случае нужно оружие, и если его у тебя нет, то выжить будет очень трудно. И если у тебя каменный нож, то толку от него не будет. Он даже не у каждого волка шкуру пробьёт. В этот момент за её спиной, метрах в 20, появилось небольшое пятно которая вначале увеличилась, а потом из него выпало тело полуголого парня. Девушка успела обернуться и застала тот момент, когда пятно исчезало. "А это что за чудеса?" спросила она. "Похоже, ещё один игрок, только ему не очень сильно повезло. Во всяком случае, не так, как тебе", ответил я, вставая и думая, что делать дальше. "Убьёшь его в радиусе предметов. За убийство игрока на тебя повесят метку. И любой встречный захочет тебя убить, так как система выдаёт награду за это. Да и не факт, что предметы выпадут из инвентаря. Точнее говоря, если они привязаны к игроку, поэтому смысла трогать его нет, ответил я. А если я его убью, ты меня тоже убьёшь? спросила девушка, вставая и доставая каменный нож. У тебя ничего не выйдет, так как я тебе не дам это сделать, сказал я, доставая меч и направляя его на неё хотя что-то в голосе подсказало, что делать этого она не собирается. «Какой ты правильный!» — ответила девушка, убирая нож и усаживаясь обратно к костру. «Но эта черта мне в тебе и нравится. Я хочу остаться с тобой», — внезапно заявила Виктория, чем полностью ошарашила меня. «Да убери ты меч, ни на кого я не собираюсь нападать, клянусь системой. Роста проверяла тебя», — произнесла она. «А может, я не хочу быть с тобой?» Да и зачем ты мне? спросил я, совсем ничего не понимая. За каких-то полчаса она просто взорвала мой мозг, и как относиться к ней, я просто не представлял. Ещё раз говорю, успокойся, проверяла я тебя, что ты за человек, а ты оказался не так плох. Лучше скажи, что ты хочешь за то, что разрешишь быть рядом с тобой. Моя интуиция говорит, что с тобой я буду в безопасности. Так что скажешь? А что ты можешь предложить? спросил я, усаживаясь на место и поглядывая на лежащее тело, которое уже начало приходить в себя. Хочешь, чтобы я с тобой спала? спросила она, стрельнув глазками. Опять проверяешь меня. Может да, может нет. Тебе решать. Вот зачем ты мне нужна? Чем ты сможешь помочь мне выжить и стать сильнее? спросил я, совершенно запутавшись. Будь я в своём мире, то, вероятно, не отказался бы от её предложения. Но последние события заставили полностью пересмотреть все мои взгляды на жизнь. Тут меня пронзила мысль, которая уже давно витала в моей голове и о которой я совершенно забыл. Вызвав список системных навыков и перебирая его, не смог найти навык сокрытия. А ведь он точно у меня был. Зависнув на пару минут, стал прокручивать список входящих в сообщения системы и нашел его, после чего открыл и прочитал пояснение к нему. «Навык «Сокрытие» пассивный помогает скрывать свой уровень и наличие системных предметов от сканирования. Не отображается в данных игрока, и никто, кроме вас, не будет знать о наличии такого навыка. Желаете поднять уровень навыка за 30 баллов опыта? Да, нет? Конечно. Жму на согласие». И после повышения до второго уровня трачу еще 30 баллов, повышая до третьего уровня. Теперь понятно, почему я не обратил на него внимания. Только вот выглядит все это очень странно. Может, сама система не рада, что дала мне такой навык. Но это уже не важно. Ведь я смог его изучить и заодно снизил количество очков опыта до 135. Что меня также радует, ведь я не тороплюсь скакать с уровня на уровень. Эй, ты меня вообще слышишь? Что с тобой случилось? прокричала девушка, начав беспокоиться. Просто я, дурак. Вот что случилось. Ну теперь уже всё нормально. Так что ты спрашивала, я пропустил. А о чём ты говорила? Я говорила, что хочу быть с тобой. Я выбрала тебя, и ты должен меня защищать, сказала девушка, начав опять строить мне глазки. А вот я хочу защищать только себя. Самому бы выжить. А желание заниматься новичками у меня отсутствует, ответил я, обратив внимание, что новичок, лежавший на земле, начал вставать и смотрит в нашу сторону. Оказалось, что это не парень, а мужик лет 40 с небольшой бородкой, с длинными царапинами на груди, которые уже успели покрыться коркой. Одет в кожаные штаны, без куртки и ботинок. Вообще никого с ботинками я тут не видел. Вероятно, чтобы новички не испытывали желания идти в лес, а шли только по дороге. "Где я?" спросил он, подойдя к нам и постоянно вертя головой по сторонам. Что-то в его походке меня насторожило, плавность движений, как у охотника. Это точно не выглядит дичью. Вот с кем бы я не захотел встретиться как противник. Не уверен, что смогу справиться с ним даже сейчас с оружием в руках. Трудно сказать. Где это в системе хаоса, которую называют песочница, ответил я, напрягшись. Могу я присесть к вам, погреться, да перевести дух? Покренись системе, что не причинишь нам вреда, и тогда можешь присаживаться у костра. Только сразу говорю, бесплатно кормить не стану. Но если есть что-то на обмен, то готов обменять на еду или другие предметы. ответил я, напряжённо ожидая: "Даст он клятву или нет?" Клянусь системой, что не причиню вам вреда и ничего подобного не замышляю, сказал он, после чего, зависнув на секунду, добавил: "А, даже так. Неожиданно. Прошу, проходи, присаживайся. И если что-то обменяешь или купишь у меня, дам бесплатный совет в качестве бонуса", добавил я, указав на костёр и посмотрев на девушку, добавил: "Подвинся. Усевшись у костра, в который я подкинул сухих веток, новоприбывший молча сидел минут пять, пока не сказал. «Меня Михалычем кличут. Может, расскажете, куда я попал?» Задал он вопрос, а я внимательно посмотрел на его ник. «Михалыч, 306-32А». Ник похож на номер воинской части, а это наводит на мысль, что он военный. «Это к нему. Я сама появилась тут буквально перед тобой. И с меня он тоже клятву взял». Явно давно тут находится, сказала девушка, кивнув на меня. Любая информация имеет цену, и не каждую можно разглашать даже за деньги, сказал я, ожидая, что будет делать гость. Что покупаешь, что продаёшь? Практически всё, что есть в инвентаре. А продаю мясо, свитки, огниво, каменный нож, ответил я. А мясо откуда? Из леса, только добыть его очень непросто, поэтому и цена немалая, ответил я. Значит, тут можно охотиться. Это радует. Это означает, что с голода не помру. Скорее, охотятся будут на тебя. Да и хищники тут очень опасные. Не считат тем, которые в моём мире, сказал я, смотря прямо на мужика. Может и так, ответил Михалыч, потрогав свежие шрамы на груди, после чего добавил: Есть свиток, но я его уже изучил, хотя он и лежит в инвентаре. Ну и сломный нож, каменный Свиток возьму. За кусок мяса вот такого размера. Показал я половинку от куска, отрезанного девушке. Пойдёт. Держи свиток, произнёс он, передавая его мне. Убрав его в инвентарь, передал мясо мужику, после чего добавил: Теперь совет. Дальше по дороге будет деревня. До вечера должен добраться. Если не будешь надолго останавливаться, с дороги лучше не сходить. На ней звери обычно не трогают. В деревне найдёшь старосту. Он подскажет, что делать дальше. Пока ты в этой локации и не достиг четвёртого уровня, она относительно безопасна. За убийство игроков получишь маркер убийцы, и каждый постарается убить тебя, чтобы получить бонус от системы. Спасибо за совет. А зачем тебе использованный свиток? спросил мужик. Есть чем заплатить за информацию. Только не уверен, что тебе может понравиться мой ответ и стоимость, которую я за неё запрошу. «Система может наказать за разглашение некоторой информации, поэтому рисковать попросту не хочу», — ответил я. «А за твою подсказку не накажет?» — спросила девушка. «Ну, тут все просто. Ее я узнал от других. Обуви у вас нет. Значит, система уже позаботилась о том, чтобы вы не пошли в лес, а шли по дороге. Поэтому уверен, она не против передачи таких знаний», — ответил я девушке. «Что дашь за свиток заклинаний малого счета?» — спросил новенький. Его вопрос меня заинтриговал, ведь мне так не хватает магических заклинаний, тем более атакующей у меня есть, а вот защитное мне точно потребуется. Со слов мечника, заклинание стоит дорого, от 50 золотых и больше. Но тратить золото я не хотел, поэтому спросил: "А что бы ты хотел? В трапецию в город не буду, попробую походятся здесь. Поэтому, чем можешь мне помочь?" Огниво, каменный нож ботинки и 10 кг мяса. Хватит на несколько дней, чтобы прожить в лесу. Только чур в эту сторону от дороги не ходить. Я здесь сам охочусь, предложил я. 20 кг. 10, иначе у тебя не будет стимула к охоте. Да и цена неплохая. Есть три войсковых пайка. Хватит на 3 дня. Могу на них поменять. Только они не нашинские, не с земли. Да и вкус у них так себе. Могу вместо 10 кг хорошего мяса отдать их. «Не, армейские рационы мне и так уже давно надоели. Лучше уж мясо, а не испортится оно». «В пространственном кармане время останавливается, поэтому можешь хоть месяц хранить. А хочешь, зажарю для тебя, и будет всегда горячее под рукой», — предложил я. «Согласен. Меняемся?» «Давай, только дрова с тебя», — ответил я с опаской, пожимая руку. Произведя обмен, я занялся готовкой, а вояка... Как назвал я его про себя, обувшись, начал таскать сухие дрова, насколько это возможно в дождь. На готовку потратил почти 2 часа, и за это время никто больше не появился. Возможно, система не отправляла новичков по этому маршруту, так как тут находится сразу трое игроков. Пока я готовил, девушка всё это время молча наблюдала за нами, но ничего не говорила. А я думал, что мне с ней делать? Звать с собой не собираюсь, тем более у меня на дереве волчонок, а показывать его другим не хочу. Ещё нужно проверить логово с другими волчатами и, возможно, забрать их с собой, чтобы потом перепродать в той же деревне. Только отходить с тропы я не хотел. Вдруг появятся новички и получится у них выменять что-то ценное. Посмотрев на девушку, мне пришла идея, и я спросил: "Виктория, скажи мне, какие у тебя характеристики?" А для чего мне это говорить, если ты меня не собираешься брать с собой? спросила удивлённая девушка, когда Михалыч отошёл в лес. Возможно, это повлияет на моё решение. Только честно, врать не надо. Сила 3, ловкость 6, интеллект 4, удача 5, харизма 10, выносливость 4. Но остальное я говорить не буду, ответила девушка. Харизма! Вот в чём дело. А я думаю, что это так мне на мозги давит? Из нее выйдет прекрасный торговец. И это можно использовать, как сейчас, так и в будущем. Сейчас я точно не буду тратить очки и характеристики на харизму, как бы мне этого не хотелось. Только вот как она справится в одиночку, и не захотят ли ее убедить и отнять ту же еду? Из планов у меня посетить логово волков и проведать самого волчонка. По идее, нужно его покормить. Когда пришёл Михалыч и принёс ещё дров, я у него спросил: "Как ты смотришь, чтобы присмотреть за моей палаткой и Викторией? Мне нужно отлучиться на час-полтора и хочу оставить девушку торговать вместо меня. Ты пока осмотришь окрестности, ну и побудешь рядом. А если что, то поможешь ей, подстрахуешь. Напрямую напасть на неё не решаться, а увидев тебя, точно не тронут. За это я дам тебе два клыка магического животного. Сможешь продать их или обменять в городе в будущем". Предложил я: полтора часа, не больше, и заключим договор через систему, ответил он. На согласование всех нюансов и рассказ, как девушке вести торговлю, а также взять ей с неё системной клятвы, ушло полчаса. Времени до темноты у меня оставалось немного. Поэтому первым делом побежал проверить своего питомца. До дерева добрался быстро, хотя и сделал крюк на случай, если Михалыч захочет проследить за мной. Забравшись на дерево, подобрался к развилке, и когда протянул руку к волчьей шкуре, услышал тихое рычание. Поэтому достал из инвентаря кусочек мяса и протянул его к краям шкуры. Через минуту оттуда высунулась любопытная мордочка щенка, и схватив кусок мяса, утащила под шкуру, довольно заурчав. Посчитав на этом свою первую задачу выполненной, отправился к логову волков. По лесу практически бежал или правильнее сказать, двигался быстрым шагом, при этом практически бесшумно, внимательно осматривая всё впереди себя, выискивая ловушки и возможную засаду. Когда добрался практически до самого логова, увидел первые признаки, что тут кто-то побывал. И этот кто-то явно был зол и массивен. Уже у самого логова обнаружил на дереве клок шерсти и понюхав его, Моя память выдала, что этого зверя зовут медведь. Навык охотника безошибочно подсказал мне это. Поэтому первым делом я достал меч и стал осторожно продвигаться вперёд, стараясь не шуметь и сместившись на подветренную сторону. К счастью, медведя тут уже давно нет, а судя по наваленной куче помёта, он тут был ночью. Поэтому, собравшись с духом, подошёл к входу в логово волков. Картина, представшая мне, Меня откровенно не порадовало. Логово было всё разрыто, а по округе раскиданы останки щенков, которых зверь разодрал в клочья. Это меня, конечно, расстроило, но зато появилась возможность осмотреть логово на наличие системных предметов и других вещей игроков. Местами мне пришлось покопать, используя ветку, но мои усилия не прошли напрасно. Самое главное, что я нашёл, это был лук со стрелами. Оружие явно системное, и похоже, что оно принадлежало убитому мной лучнику. Только вот тогда оно было привязано к игроку, и я не мог его использовать. А вот сейчас оно потеряло привязку, и это могло произойти по двум причинам. Возможно, прошло достаточно времени, а возможно, что магические звери, съев его останки, разрушили эту привязку. Знание полезное, и нужно будет его по возможности проверить. Стрел было немного, всего десяток, но и это неплохо. Взяв его в руки, внимательно осмотрел. Малый лук первого уровня. Урон от 20 до 30 единиц. Вероятность критического урона 2%. Предназначен для охоты на зверей. Не то, что я хотел увидеть, но и это неплохо. Такое оружие использовать против игроков не выйдет. Зато можно убить не магического зверя. Так что это довольно ценная находка. Дальше пошли другие приятные бонусы, которые удалось раскопать в разоренном логове. Пляга системная 4 штуки. Кольцо усиления 2 штуки. Нож каменный 4 штуки. Свиток базовых знаний 4 штуки. Руна 1 штука. Огниво 3 штуки. Карта неизвестна 1 штука. Больше ничего найти не удалось. И судя по находкам, волки загрызли как минимум 4 человека. А возможно и больше. Все находки вложил в свой инвентарь, который забил теперь уже до предела, и, вероятно, придётся использовать метку расширение инвентаря, которая у меня валяется в сумке. Осмотрев логово ещё раз, отправился к оставленной у дороги девушке, так как времени потратил намного больше, чем рассчитывал.